Глава двадцать седьмая. Ограбление. Тамара, как всегда, уехала в город около восьми вечера. Зажорик и Олег Монахов, сидя в засаде во дворе недостроенного дома по соседству, проводили голубую Тойоту долгими взглядами. Порядок, сказал Зажорик, свалила. Теперь до одиннадцати в доме ни души, не считая Юлии и собаки. Чего-то моей сестрицы давно не видать. Может, померла, хотя не с нашим счастьем. Монах молчал и никак не реагировал на слова друга. В последний раз мысленно пробегал детали плана, казалось, безупречного, со всякими предусмотренными заранее случайностями, вроде внезапного возвращения... Алекса или Тамары. Для такого случая у подельщиков были приемник и передатчик, тот самый Оки-Токи, которым оснащены как полиция всех стран мира, так и преступники. Правда, детский вариант его копеечный, довольно слабосильный, с радиусом действия метров в 30, привезенный за Жориком из Америки. При подаче сигнала тревоги Монах тотчас выскочит через окно в гостиной, которое, войдя в дом, предусмотрительно откроет. Пусть опера потом поломают голову, зачем было открывать окно, если преступники вошли через дверь. Неделю назад, пока Зажорик развлекал Тамару на кухне, монах снял слепок с ключа от входной двери, который всегда лежал на тумбочке в прихожей. Он похлопал себя по нагрудному карману, Лезвие на месте, тонкие кожаные перчатки в правом боковом кармане, фонарик в левом, на шее болталась на веревке торба для добычи, вязаная черная шапочка была натянута до бровей. Конечно, если начнется шмон, — раздумывал монах, — их за Жориком тоже потянут. А как же иначе? Бывали в доме, никуда не денешься, но у них железное алиби. Сразу после операции они вернутся на дачу к другу Ивану, где в сауне чуть ли не с утра по случаю дня рождения хозяина потеет теплая и сильно поддатая компания. Ребята в случае чего подтвердят, что зажорик мотался за пивом, а монах все время крутился на виду. Картины они спрячут на соседней даче, закрытой до весны, до лучших времен. А там посмотрим. По расчетам монаха, лучшие времена наступят уже через неделю. Они заберут картины и отвезут одному клевому мужику, с которым он, монах, уже договорился о встрече. Клевый мужик не сказал ни да, ни нет. Сказал уклончиво, что нужно смотреть. Но глаз зажегся, хоть он и делал вид, что не особенно заинтересован. Монах его понты мигом просек. Всякий человек для него, как прозрачное стекло. «Надо посмотреть», — говорит, — «а у самого пальцы дрожат». «А вдруг?» — джекпот. И даже не заикнулся. «Откуда, мол, ребят, картинки?» «Знает откуда, ворюга». «Да если б не подлые обстоятельства, разве они пошли бы на такое?» — думал монах. «Ни за что в жизни». Никогда. Ну, ладно, это лирика. Главное, мосты наведены. Настоящее дело развернется, когда он принесет картины. А в оставшуюся неделю он сходит в библиотеку, полистает альбомы, может, раскопает чего. Картины он, можно сказать, знает наизусть. Насмотрелся. Последние четыре дня. Подельщики репетировали операцию и хронометрировали все ее этапы. До крыльца по дорожке минута полторы, на дверь две минуты, вверх по лестнице тоже две, вырезание из рамы лезвием одной картины около двух минут. Тренируясь, монах повырезал из рам все картины в доме зажорика. Анжелика долго удивлялась, зачем, но без крика. По-хорошему. Золотой характер. Три картины можно вырезать за шесть минут. Плюс-минус две-три минуты на всякий случай. Обратный путь — пять минут, а то и меньше. На круг получалось около двадцати минут. — С Богом! — сказал Зажорик, взглянув на часы. — Восемь-пятнадцать. — Давай, Олежка, ни пуха, ни пера. «К черту!» — ответил по ритуалу монах. Легко выскочил из машины и бодро зашагал к дому, натягивая на ходу перчатки. «Хорошо хоть снег расчистили», — подумал, — следов не останется. Поднявшись на крыльцо, монах оглянулся. Вокруг было тихо и безлюдно. Он вставил ключ в замочную скважину, легко повернул. Зажорик действительно был мастер на все руки. Дверь открылась, как по маслу. Спрятал ключ в карман, отворил дверь, проскользнул в прихожую, снова прислушался. Дом и вещи жили своей неторопливой и несуетной, в отличие от людей, жизнью. Монах открыл окно в гостиной, вдохнул полной грудью холодный воздух, как перед прыжком в воду и стал не спеша подниматься по лестнице, останавливаясь после каждого шага. Луч электрического фонарика плясал на ступеньках. Лестница поскрипывала под его внушительным весом. Под дверью в спальню он снова остановился, погасил фонарик, постоял, привыкая к темноте. Хоть монах и был способен на многое, грабить квартиру ему еще не приходилось. Красть по мелочам копченое мясо там или канистру бензина однажды, оленью шкуру по необходимости, чтобы не пропасть на морозе, приходилось. А вот так? Залезть в дом, подделав ключи и украсть ценные вещи? Не приходилось. Чувства. Похожее на раскаяние шевельнулось в его груди. Ничего, успокоил он себя. Они люди богатые, но живут еще. А нам Жорьком деваться некуда, ему еще и детей поднимать. Картины эти нам нужнее, чем Юлии. Усыпив подобным образом голос совести, монах вошел в спальню. Здесь было светлее, чем на лестнице. Слабо светилось с окно в заснеженный сад. Лапик спрыгнул с кровати и подбежал поздороваться. Монах потрепал его по холке, и песик радостно фыркнул в ответ. Тише, тише!» — шептал монах. «Хорошая собачка! тише, тише!» «Свои!» Он бесшумно подошел к изголовью кровати, и застыл, прислушиваясь к слабому дыханию Юлии. «Спать!» — прошептал он, наклоняясь к ее лицу. «Спать! Спать! Спать!» Сопровождаемый радующимся песиком, монах подошел к картинам. Взял фонарик в рот, достал из кармана лезвие, Аккуратно и неторопливо провел лезвием по верху картины, еще раз с сожалением подумав о рамах. Они останутся на стене, зияя пустотой. Он представил себе три пустые рамы, висящие на стене. Монах так увлекся, что едва не пропустил легкий скрип открываемой двери. Он поспешно выплюнул фонарик в ладонь, Нажал кнопку и присел на корточки. Тишина стояла такая, что звенела в ушах. Шестым чувством монах различил мелкие шорохи присутствия постороннего. Звяканье стекла вдруг раздалось совсем рядом. Человек не зажигал света. «Нифига себе!» — подумал монах. «А этому что надо?» Тоже картины? Или фамильные драгоценности? Он дорого бы дал, чтобы рассмотреть пришельца, но боялся обнаружить себя. Человек возился у кровати. Монах слышал, как он выдвигает ящик тумбочки. «Ну, я тебе сейчас!» — подумал он, варюга. «Апсина тоже хороша, хоть бы голос подала». Недолго, думая, он громко кашлянул. Человек издал странный, полузадушенный звук, а Юлия вдруг произнесла слабым голосом. «Кто здесь?» Было слышно, как она пыталась нашарить рукой выключатель торшера. Неизвестный у тумбочки неловко повернулся и обратился в бегство. В дребезге разлетелся упавший на пол стакан или чашка. Быстрые торопливые шаги. Вниз по лестнице, хлопанье входной двери, легкий сквознячок, метнувшийся по дому, и все стихло. «Пора, однако, двигать», — сказал себе монах. «Алекс!» — позвала Юлия испуганно. «Алекс!» Монах поднял с пола последний холст, скрутил и запихнул в торбу на груди, стараясь не шуметь. Каждой клеткой тела. Он ожидал, что сейчас вспыхнет свет. Затянув торбу веревкой, он на четвереньках пополз к двери, прихватил по пути с пола слабо блестевший осколок стекла, отворил дверь и, не заботясь больше о конспирации, потопал вниз. Вылетел на крыльцо, промчался по мокрой дорожке, как небольшой слон, разбрызгивая талый снег, и ввалился в машину. «Пока сам, приказал. Бьюик за Зажорик рванул с места в карьер. Он чуть не сошел с ума от страха, готов был бежать следом за другом и сейчас испытывал чувство, похожее на эйфорию. «Ты его видел?» — спросил монах, отдышавшись. «Видел». Зажорик не отрывал взгляда от дороги. Ему было стыдно. Выходил, он бросил друга на произвол судьбы. «Так чё ж ты со своим воки-токи?» Все многоточия были заполнены заковыристыми словесами из лексикона сибирских бичей и шишкобоев. Олег Монахах в критические моменты мог завернуть так круто, что уши вяли даже у таких бывалых людей, как Зажорик. Зажорик перегнулся через Монаха, порылся в бардачке и протянул другу две маленькие коробочки тыш, это он даже стал заикаться от волнения тыш, сам забыл забыл монах мгновенно остыл и захохотал а ты куда смотрел технарь недоделанный что я я я тоже забыл Волновался?» ладно монах оборвал смех «Акция прошла по намеченному плану, можно сказать, если бы не этот...» «Откуда он взялся? Ты хоть видел?» «Ты понимаешь?» — начал объяснять Зажорик. «Я тебя боялся пропустить. Двигатель грел. Бьюик машина нежная, холода боится. Потом не заведешь. С двери глаз не спускал. Вдруг смотрю, глазам не верю. Какой-то хмырь это, ну, с замком возится». Зажорик, славившийся красноречием, запинался от волнения. Меня как током шарахнуло. Только что никого не было, и вдруг откуда не возьмись, как привидение. Ну, думаю, что за ерунда, что, думаю, делать. Хватаю передатчик, смотрю, а ты свой забыл. Толку теперь в нем. Как это, бежать следом, думаю, а вдруг ты выскочишь. Надо делать ноги, а двигатель не заведет, Саш. холодный пот прошиб». А тут еще сирена, как заводить. Ну, думаю, все, гранты, менты ловили кого-то на трассе. Такого натерпелся. Вовек не забуду. Смотрю на часы, контрольное время, 20 минут прошло. Что там у вас в доме происходит, неизвестно. А тут вдруг этот вылетает из дома пулей. Летит по дорожке, как заяц. Выскакивает на улицу и чешет к шоссе. Там у него машина стояла. Рванул, как ракета. Ну, думаю, все. «Засветились, чуть не помер на месте, а тут ты!» Монах рассеянно слушал рассказ друга, думая о чем-то своем. Потом достал из кармана куртки перчатку, развернул, блеснул кусочек стекла. Монах понюхал сосредоточенно, даже глаза закрыл. «Что?» Он разбил какую-то стекляшку, когда я его пугнул. Монах хмыкнул, Вспоминая, как неизвестный Бросился бежать. Уронил на пол, разлетелась Вдребезги. А что внутри? Хотелось бы знать. Пахнет Растительной настойкой. Чем-то знакомым. Не вспомню. Лекарства? Не знаю, может и лекарство, А может и нет. Считай, мы спасли Ей жизнь, твоей Юльке. Не пойму только Кому понадобилось? И так недолго осталось бедолаге. Кому это так не терпится? Он что, отравить Юльку хотел? Не поверил Зажорик. Не знаю, ответил монах. Пошевели, извилины. Что там еще делать? Ночью, тайком. Не для святых дел. Ежу понятно. Кому выгодно? «Кто ее наследник? Новый муж? Откуда я знаю? У нее сын есть где-то в Америке. Сын ни при чем». «Муж тоже ни при чем», — рассудительно сказал Зажорик. «Зачем ему прятаться? Зашел в любой момент, налил что надо и порядок». «Ну, тогда не знаю», — ответил монах. «Хорошо, что мы картины именно сегодня сперли». Душу человеческую спасли, грех отмыли. Значит, будет удача, — подвел итог суеверный зажорик. Эх, Олешка, деньжат бы! Я тут гараж присмотрел под мастерскую. Жаль, если уведут. Такие гаражи на дороге не валяются, спакуха. Будет тебе и белка, будет и свисток. Мы таких дел наворотим, чертям тошно станет».